Предисловие. Роман Джорджа Дюморье «Трильби» был напечатан в журнале «Харпер Мансли» и сразу стал бестселлером. Это был самый конец прошлого века. Написал роман популярный английский художник Джордж Дюморье, славившийся своими рисунками в журнале «Панч». Полуслепой художник, оставивший мечты о станковой живописи, Долгие годы радовал читателей своими юмористическими графическими работами. И вдруг он явился образованному английскому обществу как романист. Его жадно читали. К нему пришла мировая слава. Успех трильби был подобен сходу снежной лавины. Масса поклонников и поклонниц, горы писем. Даже в императорской России по мотивам романа поставленная пьеса имела успех на любительской сцене. Повторный успех в России к трильбе пришел в начале 60-х годов нашего века, когда роман в новом переводе был издан в гослит-издате. Трильбе читали не только как произведение, где без ложного романтизма была показана жизнь богемы, и не только как психологический шедевр о женской душе. Это своего рода сказка о новой Золушке, которая под влиянием гипноза становится суперзвездой вокального искусства. Новый вариант Галатеи, которую оживил Пигмалион. Правда, у Дюморье Пигмалион гибнет сам и губит свою избранницу. Я знаю песенку. Она то весела, а то грустна. Примечание: переводы стихов во всех случаях, где не указан переводчик, принадлежат Лещенко Сухомлиной.